Режиссерский сценарий. Глава 34. В искреннем сомнении больше веры. Норману полагалось присутствовать на грандиозной официальной церемонии, где Рам Ибуса будет подписывать контракты с Бенинским консорциумом, на последовавшей затем пресс-конференции и на торжественном банкете вечером. А он сдал Ибусу с рук на руки подразделению приема гостей GT и сбежал. Он видел, слышал и чувствовал слишком многое. Невзирая на отрадные новости о положении дел на бирже, где акции Джетти уже вернулись на уровень, с которого упали после смерти основательницы и, похоже, продолжали подниматься, невзирая на напускную веселость и ликующие пресс-релизы, невзирая на несущуюся из громкоговорителей специально заказанную бенинскую тему, он не смог вынести атмосферы в небоскребе Джетти. Слишком много кругом серых лиц, слишком много беспечных масок соскальзывало, когда сотрудники считали, что их никто не видит. Атмосфера была почти такой же, как в еврейском лагере, в тот день, когда Иегова отказался, по собственным неисповедимым причинам, сотворить чудо и уничтожить верховного жреца Дагона. «И это не сравнение, – рассудил Норман, – а определение». Всеведущий Салмонасар подвел своих преданных приверженцев, и они уже почти боялись, что это, возможно, не его вина, а их. «Будь прокляты шайтанские трюки компьютеров! И надо же было Салмонасару подвести нас как раз сейчас, когда мои жизнь и надежды вверены его решению!» Купив по дороге пачку «Бэйголд», он пошел домой. Ключ «Спаси и сохрани инкорпорейшн» гладко повернулся в замке. Дверь отворилась, открывая гостиную. Не убрано. Кое-что из мебели переставлено. Вокруг робобара пустые бутылки в с грязными стаканами. Но в остальном ничего не изменилось. Сперва он подумал, что тут никого нет. Заглянув к себе в спальню, он увидел, что постель смята. но лишь потому, что кто-то лежал поверх покрывала, а не потому, что в ней спали. Пожав плечами, он закурил только что купленный косяк и вернулся в гостиную. Тут до него донеслось слабое похрапывание. Пройдя в бывшую комнату Дональда, он распахнул дверь. Чад Маллиган спал поверх покрывала. Борода и волосы у него были спутаны, на нем ровным счетом ничего, кроме ботинок. Было чуть больше четырех, папа-мама. И как, скажите, на милость можно спать в такое время дня? «Чат!» — окликнул он, а потом повторил громче. «Чат!» «Что?» Веки моргнули и открылись. Закрылись. Открылись снова и на сей раз остались открытыми. «Норман, ну, мать твою, вот уж не ожидал увидеть тебя в Нью-Йорке! а э, который час?» Больше четырех. Чад сел, с трудом перебросив ноги через край кровати, потирая глаза и пытаясь подавить чудовищный зевок. О, извини, Норман, уф. Добро пожаловать домой. Прошу прощения, пока я не приму душ, собеседник из меня никакой. С каких это пор ты стал спать днем? Чад кое-как оттолкнулся от кровати, а после продолжал подниматься, пока не стал на цыпочке. распрямил над головой руки, чтобы потянуть онемевшие мускулы. «Это не привычка», — сказал он. «Просто прошлой ночью я все думал и думал, а потом опять думал и никак не мог заснуть. Поэтому к завтраку я надрался. Вот и все». «О чем же ты думал? И разве ты не знал, что в подушке есть индуктор сна? Он бы тебя убаюкал». «От индукторов я сны вижу», — сказал Чат. «От спиртного нет». Норман пожал плечами. Ни на него, ни на Дональда индуктор сна так не действовал. Но он вспомнил, что одна или две терки, какие у них зависали, жаловались на те же проблемы, вероятность кошмаров. «Давай, вали в душ», — сказал он. «Только ненадолго. Мне нужно с тобой поговорить». Норману внезапно пришла в голову одна мысль, которая, вероятно, была пустой надеждой, но в настоящем кризисе... следовало хвататься за любую соломинку. «Конечно», — пробормотал Чад, «но сделай мне одолжение, закажи кофе». Пять минут спустя, одетый, с волосами и бородой еще влажными, но расчесанными более-менее аккуратно, Чад забрал дожидающуюся его чашку и сел в кресло Дональда. Норман устроился в своем любимом алюминиевом. «Завидую я твоему старомодному креслу», Рассеянно сказал чат. «Если честно, пожалуй, единственное, чему я тут завидую. Удобное. И знаешь, оно и останется креслом. Не превратится вдруг во что-то другое, как какой-нибудь трансформер. Ладно, говори». «Чат, тебя можно считать самым проницательным на сегодняшний день социологом». «Дерьмо китовое. Меня можно считать горьким пьяницей». Я достиг той стадии, когда напиваюсь так быстро, что уже не удосуживаюсь идти искать терок. А мне ведь чертовски нравятся женщины». Одним глотком выпив кофе, он отер тыльной стороной ладони усы. «Я хочу тебя нанять», — с каменной миной сказал Норман. «Нанять меня? У тебя верно крыш съехала. С одной стороны, я слишком богат, и мне не нужно работать. Я решил, что смогу доконать свой организм вдвое быстрее, чем банковские счета. Я пытаюсь снизить его сопротивляемость до 50%. А если я начну работать, все пойдет на смарку. С другой стороны, я никого не могу заставить меня слушать. И какой тогда толк от моей работы? Будем надеяться, с этим покончено. Выпей. Нет, лучше подкурись. Пойдем со мной. Снимем пару терок, отпразднуем твое возвращение. Да что угодно отпразднуем. У меня практически полная свобода действий по бенинскому проекту. Ты мне нужен. Оклад сам себе назови». «Да зачем, мать твою?» Удивление Чада казалось искренним. Норман помедлил. «Ну, ты ведь слышал, как Элио расхваливал Бенинию, да?» «Ты сам тогда здесь был. С его слов выходила. Там прямо рай на земле». «Как, по-твоему, я такой чувак, которого легко убедить?» «Ты спрашиваешь, считаю ли я тебя крепким орешком?» М «Да, ты им хочешь казаться. К чему ты ведешь? Собираешься продублировать похвалы Элиу? «Вот именно. Чад – это страна, которая тихонько себе живет посреди всевозможного хаоса. Были другие такие, но они рухнули под напором извне. Непал, Таити, Самоа. Их сожрали или превратили в парки аттракционов. «А чего ты еще ожидал? Как я все твержу людям, мы — отвратительные существа с ужасными манерами и решительно не приспособлены к выживанию». Процитировал сам себя чат и не в добавил. «Ты получил мое письмо?» «Да, конечно, получил. Я не ответил только потому, что был чертовски занят. А теперь послушай меня, ладно?» «Вмешательство извне — вмешательством извне». Но за пятнадцать лет в Бенинии не было ни одного убийства. У них никогда не было мокеров. Ни одного. Они говорят на языке, на котором нельзя сказать, что кто-то вышел из себя. Можно только назвать его временно потерявшим рассудок. Всего поколения назад тысячи беженцев Инока и Кпала хлынули к ним через границу. Но ни одного разногласия на этнической почве между ними и коренным населением не было. Страной управляет президент, миллионное население, по современным меркам пустяк, но все же довольно много людей, если считать их по головам. А он управляет им как домом, семьей, а не как народом. Это тебе ясно? Боюсь, я не смогу объяснить, в чем тут разница, но я видел, как это происходит. Похоже, ему удалось достучаться. Лицо Чада, та его часть, которая была видна за бородой и усами, выражала сосредоточенность. «Одна большая счастливая семья, — говоришь? Ладно, верю, но от меня-то ты чего хочешь? С твоих слов выходит, что они и сами неплохо справляются. Ты разве не видел ни одного выпуска новостей, где объясняется, зачем нужен Бенинский проект?» В небоскребе жити я видел ролик, который крутит англослуз Путра, и они опустили только вероятность того, что Дагомалия и Ренг передерутся над могилой Абами. «Ну, конечно, я осмотрел новости, но скорее следил за приключениями твоего бывшего жильца Дональда». Ответом ему было полное непонимание. «А при чем тут Дональд?» – вопросил Норман. «Это же было в том же выпуске, что и про Бенинский проект». «Думаю, я весь выпуск не смотрел, только выжимку, которую гоняли в джити. А что такого он сделал?» сугайгунтунга сугай-гун-тунга от мокера, не больше, ни меньше. Голыми руками убил человека». «Дональд? Чад, ты что, обкурился? И за миллион лет Дональд не смог бы...» «Все гомо-сапиенс — дикие звери, и им нельзя давать воли». Встав, Чад направился к робо-бару. «Я, пожалуй, выпью пару-тройку коктейлей». Норман потрясенно тряхнул головой. Дональд справился с Мокером. Это казалось настолько фантастичным, что он совершенно выбросил Дональда из головы и переключился на собственные проблемы. «Я ведь буду тебя доставать, чат, пока ты не поддашься, понимаешь?» «Чтобы я поехал в Бенинию?» Отмерив себе щедрую порцию водки, Чат начал вручную смешивать коктейль, словно не доверял запрограммированным инструкциям. Зачем? Если тебе нужен консультант-социолог, найди себе кого-нибудь с подходящим образованием. Что я знаю о Западной Африке? Только то, что прочел и видел на экранах. Найми себе специалистов. Специалисты у меня уже есть. Мне нужен ты. Повторяю по буквам Т. Ы, чтобы сделать то, на что они по-твоему не способны. перевернуть бенению с ног на голову и основательно встряхнуть. Чад критически попробовал коктейль и добавил еще ложечку ангастуры. «Слушай, Норман, будь пайникой, оставь меня допиваться до смерти. А я обещаю утешать себя в преждевременной старости, что на каменистой поверхности матушки-земли еще есть где-то место, где люди не убивают друг друга и не сходят с ума от жажды крови». и вообще ведут себя так, как положено порядочным людям. Я не хочу туда ехать, потому что в глубине души опасаюсь, что просто в такое не верю». «Вот и Салмонассар тоже», сказал Норман. «Что?» Салмонассар отверг все до единой попытки, какие мы делали, чтобы интегрировать факты обвинения в его представление о реальном мире. Он отказывается принимать то, что мы ему рассказываем о тамошних истории, торговле, культуре, взаимодействии в обществе, утверждает, что в данных есть аномалии и поэтому выплевывает нам их назад. А вы не можете приказать ему принять данные? Если он отказывается, его нельзя заставить проанализировать ситуацию, опираясь на аномальные данные, как нельзя заставить считать, что предметы падают вверх. Мы дошли до ручки чат. Весь Бенинский проект основывался на том, что мы сможем просчитывать на Салмонасаре каждый его шаг. Не только материальное обеспечение, но и образовательные программы, возможные дипломатические кризисы, всю экономику страны, вплоть до карманных денег бэбиков на полстолетия вперед. Ассал уперся в эти аномалии, и ни в какую. Но я же по собственному опыту знаю, что никаких аномалий не существует. Чат смотрел на него во все глаза. Несколько минут спустя он начал хмыкать. «Конечно, они существуют», — сказал он. «Ты только что мне о них рассказывал. Что, не врубаешься? Похоже, у тебя мозги сгнили, Норман. Ладно, ты победил. Пусть никто не говорит, что я отказался помочь другу в беде. Потерпи, вот допью, а потом пойду с тобой. И мы вместе навестим Салмонасара». Все еще недоумевая, но убежденный поведением Чада, что тот отыскал трансцендентно очевидные решения, Норман уже собирался ответить, когда зазвонил телефон. Повернувшись с креслом, он нажал на кнопку. Зажегся экран, на котором возникла взволнованная физиономия Рекса Фостера Стерна. «Норман!» – взорвался руководитель подразделения проектов и планирования. «Что, мать твою, ты там делаешь?» Проспер волосы на себе рвет от страха. Когда тебя не смогли найти для пресс-конференции, он едва в обморок не упал». «Не страшно», — сказал Норман. «Скажи ему, я нанял особого консультанта». Он поглядел на чада, который пожал плечами и развел руками, и свободной, и той, которой держал стакан. «Ты что, лучшего времени не нашел думать о наборе персонала? Черт бы тебя драл!» — взвился Рекс. «И вообще, что это за консультант?» «Чат Маллиган. Я сейчас его привезу поговорить с Алмонасаром. Организую ему доступ к прямому голосовому вводу через полчаса. Ладно?» «Через полчаса? Норман, да ты, наверное...» «Через полчаса», — твердо повторил Норман и оборвал связь. «А знаешь что?» — сказал чат. «Все может обернуться довольно любопытно». «Я часто думал, что мне стоит познакомиться с Салом».